«Да я ведь по-важному...» — решился схитрить Егорий. «Я для князя письма принес в Угличий Тотьму, дабы он прочитал, да прежде чем перебиливать их». «Ох, Егорка, Егорка!» — хлопнул Добрынский дворецкого по плечу. «Да какая же это важность!» — Ант неважность, а чепуха, об кое и говорить-то не хочется. Стой здесь и не дергайся. Не мешай князю подбирать мысли для своего золотого слова, а то, брат, сам ведаешь, у меня рука-то тяжелая. После сих слов Добрынский отвернулся от Егория и принялся смотреть вверх, туда, где у всех на виду стояли братья князья. Егорий решил подождать более благоприятные минуты. не задрав голову принялся глядеть туда же куда глядели все миг все стоящие здесь. Меч мечтания на красном крыльце Ах москали москали! Ах и сонный живый люд! — думал насмешливо Дмитрий Юрьевич, стоя на красном крыльце перед народом. — Вы так и второе пришествие Христова проспите. Это ж надо. Уже четверть часа я здесь стою, а еще и половина не собралось. Заложив руки за спину, так было уютнее чувствовать себя под сотнями взглядов, Шемяка, не поворачивая головы, рассматривал пришедших на Соборную площадь. Да, москалей среди собравшихся было немного, да и то всё более разный сброд, нищие, шпыни, бродяги. В основном же взгляд выхватывал из толпы то одно, то другое знакомое лицо, то мажаеча, то угличанина, то звенигородца». — Ну, ничего, ничего, — усмехался он. — Я из вас энтусонность выгоню. Я разбужу вас нонича, как будет петух заспавшихся курей. После того, что я вам скажу, вы у меня живо проснетесь, живо забегаете. А пока, мист, я подожду. Я не гордый. А пока, мист, я поразмыслю, Как вам подохотчивей да пояснее сказать, чтобы до ваших заскорузлых душ суть дошла? Шемяка задумался. — Братья, да, так именно надо будет начать. Русичи, православные, ас Великий Канас Московский и всея Руси собрал вас нонича здесь, чтобы объявить вам, что в воображении всплыло, будто виденное уже многожды, как сперва притихнут они от его речей, как вытаращат от изумления глаза И начнут почесывать затылки, Как потом, когда кончит он говорить, Замрут и будут молчать столь проникновенно, Что ясно станет, слышен вороний грай Над крестами святых соборов. Но он не будет ждать, когда не опомнятся, Тут же, немедля, как только клятву им принесет верный своей Москве службе, собственно, лично назначит преданных ему приставов по посадам и слободам столицы, по иншим городам и весям Руси, дабы соглядали они безотлучно, как созидают русичи новый уклад жизни». Дабы ежедень ему об всем докладывали, чтобы, ежели где-то дело будет стоять на месте, можно было своевременно им пособить, подтолкнуть маленько, а иногда и кнутиком стягануть нерадивого, коей поленности и косности своей не хочет себе и другим добра. Но, думаю, сие будет редко, вельми редко, Ибо ведь не совсем же они тут мхом заросли. Поймут его люди, найдет он с ними общий язык. И застучат по Руси топоры, зазвенят пилы, И запахнет окрест свежей сосновой стружкой — И некий безвестный летописец Расскажет потом, Что начиналось сие великое дело В его, Шемякины, дни, И помянет князя в скрижалях своих Добрым и благодарным словом. Разве ж не стоит ради этого потрудиться? Разве ж не стоит Ради этого потерпеть стоит, конечно, стоит. Тряхнув головою, Шемяка как будто очнулся, Как будто увидел заново и эту белую от снега площадь, И это серое низкое небо, и людей под ним, Стоящих робко на ветру и мрази, Ждущих терпеливо, что скажет он им, Их великий князь и водитель Куда позовет, куда укажет Призывным перстом. Тут низкие тучи вдруг раздвинулись, И неожиданно для всех Утренние лучи солнца блеснули В золотых куполах соборов, Наполнив город радостным сиянием. А вместе с ними И в душу Дмитрия влились иные чувства, Словно осветив ее изнутри другими неземными лучами, Любовью и болью, за малых сих. Вот в этом именно месте, вот в этот именно час. Нахлынувшие чувства были столь горячи и сильны, что Дмитрий ощутил, как навернулись на его глаза слезы. — Ах, лепота как! Ваня! — промолвил он, повернувшись к брату. — Ты об чем, дмитрий не понял его Иван. — Что с тобой? Почему плачешь? — Да как тут и не заплакать! — смахнул он слезу. Как не заплакать, когда такое дело мы начинаем? Великое дело! Истинно великое! — Ах ты! — об этом улыбнулся в ответ двоеродник. — Это, конечно! Это верно! Великое дело! Истинно великое! — Так не пора ли уже и начинать? Дернулся было к перильцам Димитрий, но брат незаметно для всех придержал его за локоть. — Погоди, Митя, — шепнул едва слышно, — погоди еще малость. — Видишь, народ-то еще не весь подошел. Видишь, идут еще. Зело важно, чтобы как можно более людей тебя услышало. Еще малость подождем. И начинай с Богом. Пора Иван Андреевич отвернулся от щемяки в который раз закинул взглядом Соборную площадь. С трех концов ее в любой миг могли появиться посыльные и от Фроловских, и от Боровицких, и от Никольских ворот — коих он загодя поставил там, дабы упредили его и тотчас же, как только начнут выезжать бегущие от щемяки москали. Но проходила минута за минутой, а их всё не было. «Вот незадача-то», — думал раздраженный Иван Андреевич, шаря глазами по переулкам, «непосыльных нет». Ни трава на шемяку не действует. Рвется Митюха в бой. От волнения дрожит аж. Даже слезу проронил. Разнюнился. А кебаба? Тьфу! Смотреть противно. А слушать его еще противнее будет. Не допущу. Ни в коем случае не допущу его до речей.